получил возможность выйти из кареты. Их ввели в комфортабельную комнату, и мистер Пиквик поспешил осведомиться у лакея, где находится резиденция мистера Уинкля. — Совсем близко, сэр, — ответил лакей. — Ярдов в пятистах, не больше, сэр. Мистер Уинкль — владелец пристани на канале, сэр. А дом, где он проживает... — Да что я говорю, сэр, и 500 ярдов не будет, сэр.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 Неслышными шагами он направился к двери, но затем остановился, оглянулся и вкратчиво спросил. «Не прикажете ли прислать вам горничного, джентльмены?» «Пришлите, если вам угодно», — ответил мистер Пиквик. «Если вам угодно, сэр. И принесите содовой воды», — сказал Боб Сойер. «Содовой воды, сэр. Слушаю, сэр». Получив, наконец...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 Натягивал сапоги мистера Уинкли старшего поверх собственных и проделывал различные забавные эксперименты с мебелью, что привело мистера Пиквика в невыразимый ужас и смятения, а мистеру Бобу Соеру доставило наслаждение. Наконец дверь открылась, и маленький пожилой джентльмен в костюме табачного цвета, представлявший собой точную копию мистера Уинкли младшего,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 — Мой друг и мистер Сойер, — сказал мистер Пиквик, — друг вашего сына. — О! — сказал мистер Уинкли старший довольно хмуро посматривая на Боба. — Надеюсь, и вы здоровы, сэр? — В полном порядке, сэр, — отвечал Губ Сойер. — А другой джентльмен, — продолжил мистер Пиквик, — как вы узнаете из письма, которое мне поручено передать вам, очень близкий родственник, или, пожалуй, следовало бы сказать очень близкий друг вашего сына. Его фамилия Эллен». «Вон тот, джентльмен?» — спросил мистер Уинкель, указывая визитной карточкой на Бен Эллина, который заснул в такой позе, что видны были только его спина и воротник пальто. Мистер Пиквик хотел было ответить на этот вопрос, назвать полностью имя и фамилию мистера Бенджамина Эллина